Глава 15. «Значит, тебе нужен шаговый двигатель». Учитель физики Александр Сергеевич Попов, заодно заведовавший кружками робототехники и кибернетики, задумчиво смирил меня взглядом. «А зачем? Ты, Семен, конечно, последнее время сильно изменился, но все же не хотелось бы вляпаться во что-то незаконное». Я предлагаю вам вляпаться в будущее с большой буквы. Обижаться я даже не подумал. Сам виноват. И мне нужен не только шаговый двигатель. Два двигателя, но еще линейный. А также экструдер. Это такая штука. Я знаю, что это такое. Оборвал меня учитель. Разогревает гранулы пластика, выплавляя его в заданную форму. Ты, по сути, так и не ответил. Вот. Представьте устройство, которое само сможет создавать трехмерные фигуры из пластика. Я достал листы, на которых примерно накидал схему 3D-принтера и экструдера для создания пластиковой нити. Причем сырьем могут служить пустые бутылки из-под воды, или лимонада, до да чего угодно. И с его помощью можно делать детали для роботов, запчасти, игрушки, короче, все, что душа пожелает. «И ты знаешь, как его сделать?» — скептически хмыкнул Александр Сергеевич, но бумаги взял. «Так, так, а это что?» «Где?» — я всмотрелся в чертеж. «Направляющие. По ним будет двигаться платформа, а вот тут фиксатор для точного позиционирования». «Нет. Ну, конструкция простейшая». Наконец, отложил схему в сторону физик. «И ты уверен, что оно будет работать?» «Программное обеспечение я беру на себя». Совершенно спокойно выдержал я его взгляд. «И для самого принтера, и для редактора. Там нет ничего сложного. Да и самим устройством мы с Михаилом сами бы справились, но, к сожалению, экструдер просто так не сделаешь, а их нужно два. Так что выхода у нас не было». — А ты, Миша, что скажешь? — Попов обратился к хомяку, мнущемуся рядом. — Идея у вас, конечно, интересная, но стоит ли на нее время тратить? Не получится так, что Семен завтра перегорит и вернется к старым привычкам. — Нет, нет, — замотал головой Миха. — Он это? Он обещал? — Вы лучше меня самого спросите, — усмехнулся я. Так вот, я не собираюсь перегорать. У меня огромные планы, и этот трехмерный принтер лишь первый шаг, так сказать, инструмент для создания по-настоящему прорывных вещей будущего. Так что решайте сами. Если не хотите рисковать, не беда. Пойду в дом пионеров, там тоже кружки робототехники есть. Или на радиорынок сгоняю. Глядишь, договорюсь с кем-нибудь, кто согласится экструдеры сделать. Устройство я уже продумал. У меня просто времени на все не хватает. Вон сейчас надо уже на тренировку бежать. А еще сетевой проект висит, тоже надо заняться. Я бы дома кодил, но компьютера нет. И это разорвись. Так что решайте сами. Если бы кто мне месяц назад такое сказал, я бы не поверил. Вздохнул Александр Сергеевич и, сняв очки, принялся их протирать. Ладно, я вам помогу. Но под твою, Михаил, ответственность. Извини, Семен, но пока я полностью доверять тебе не могу. Дальше посмотрим. И с экструдером я вам помогу. Только объясни, что именно нужно. А то я в целом представляю, что ты хочешь сделать, но вот детали пока ускользают. Все просто. Я взял один из чертежей. Для начала нам нужно получить тонкую пластиковую нить. Для этого рубим бутылки в мелкие хлопья и загружаем в экструдер, который их расплавит и выдаст ее нам. А уже затем... Следующий час мы потратили на обсуждение проекта. Точнее, я рассказывал, как все должно быть. Попов спрашивал, а Миха смотрел на нас круглыми глазами. Когда я ему рассказал про принтер, способный создавать трехмерные предметы, он мне не поверил. Да, собственно, это и логично, потому что с одной стороны схема устройства довольно проста, а с другой... и возьми и придумай ее сам с нуля. Уверен, что Александр Сергеевич сейчас думает, мол, это же элементарно, почему я сам до такого не додумался. Я вот тоже не додумался, но в прошлой жизни немного занимался 3D-моделированием и печатью в качестве хобби. А что в машинах я особо не разбирался. Куряться с железяками — это не мое. Чинить отгонял на СТО или в сервисный центр. А тут сидишь себе, работаешь в редакторе, а потом раз — и получил реальную модель. Того, что Попов украдет идею и выдаст за свою, я не боялся по двум причинам. Во-первых, сам по себе учитель физики был человеком глубоко порядочным, воспитанным социалистическими ценностями и моральным кодексом строителя коммунизма. Нет, в СССР уродов хватало даже в партии достаточно вспомнить того же галкина а он занимал не последнее место в обкоме но именно наш физик верил в призвание учителя светлое будущее и ответственность перед обществом На мой взгляд доля здорового цинизма ему бы не помешала у нас именно такие больше всех пострадали после распада союза но здесь и сейчас он жил вполне неплохо так что я рассчитывал со своей стороны указать его как соавтора изобретения а что Все равно идею я украл. Так что никаких моральных терзаний или жадности не испытывал. Тем более, что 3D-принтер на самом деле был лишь промежуточным звеном. Моей задачей было создать базу для производства коптеров. Дроны — вот где золотая жила. Особенно, если удастся убедить в их полезности военных. Здесь я собирался в наглую использовать Тихомирова. Ибо должен же я получать какой-то профит от своей связи с конторой глубокого бурения. К тому же это действительно будет на пользу всем, ибо дроны и беспилотники — это действительно будущее военного дела. Наметив план работ, я скомкано попрощался с Александром Сергеевичем и Михой и рванул на тренировку. Благо спортивную форму с собой не надо было тащить или заходить за ней домой. И то я едва успел, влетев в раздевалку как заполошный и последним встав в строй но уложился тютелька в тютельку, так что остался без замечания. Галкина с шестерками не было, что меня с одной стороны порадовало и огорчило с другой. Если до этого папаня-уродца мог махнуть рукой, мол, детишки резвятся, то сейчас он однозначно затаил зло. Было глупо не догадаться, что в таких вот закрытых спортивных секциях, клубах и прочем куются социальные связи будущих хозяев жизни. А что мои товарищи из весьма непростых семей, я мог сделать вывод по Софии и тому же Галкину. Из них выбивался лишь шило. Но и то тут еще надо было поглядеть. С одной стороны, он был весь из себя блатной, но от меня не укрылась наигранность его поведения. Нет, он явно был знаком с криминалом, но, скорее всего, лишь немного. Причем явно не с гопниками или ворами, а с барыгами. На это же прямо указывало его предложение достать что угодно. Насколько я уже понял, в этом СССР не было такого глобального дефицита товаров, что любую мелочь приходилось доставать по блату. Кооперативы, артели и частное производство сделали свое дело и насытили рынок всем необходимым. Но все же оставалась ниша, так сказать, премиум-сегмента. Товаров, привезенных из-за границы. Из капиталистических стран, куда простому советскому человеку ходу не было. Зобдаю, Родственники Шила на этом и подвязались. Возможно, даже вполне официально через торгпредство. Но и налево явно приторговывали. Причем под присмотром КГБ. Иначе пацан никогда не попал бы сюда. Про остальных я выводов пока не сделал. Но и видел их всего второй раз в жизни. Думаю, у нас еще будет время познакомиться и пообщаться. А вот Тихомирову, который, по сути, дал мне путевку в жизнь, устроив в эту секцию, стоило подставить бутылку хорошего коньяка. Хотя была у меня одна мысль, которая могла помочь ему с карьерой. Думаю, это будет даже лучше алкоголя. Наметив проверить кое-что перед разговором, я выкинул лишние мысли из головы, уставившись на тренера. «Сегодня работаем как обычно», «Разомнемся и будем отрабатывать бег по пересеченной местности. Не зря же для вас вон сколько всего придумали». Михалыч окинул нас веселым взглядом. «Ну а под конец повеселимся, устроим небольшой спарринг. По две минуты на раунд по олимпийской системе». «Ага, обхохочешься». Буркнул я, вспоминая, как меня в прошлый раз отделали. «Чего говоришь, Чеботарев?» — услышал мой шепот Выгорский. — Хочешь бегать в утяжелителях? — Нет преграды энтузиастам. — Бери пока двухкилограммовые. Если будет мало, подкинем еще. — Ну, чего встал? Тебя одного ждем. Ребята смотрели скорее сочувственно, чем сердито. Одна Сикорская жгла взглядом, но ее раздражал скорее сам факт моего присутствия, чем вынужденная задержка. А еще порадовало, что никто не спросил о пропавшем Галкине и его шестерках. Видать, их не слишком уважали. Впрочем, это я еще в первый раз понял по слегка брезгливому отношению. Что характерно, к тому же Шилу этого не было. Он вполне нормально общался с остальными. Что тоже намекало на то, что попал он в секцию не случайно. Надев утяжелители на руки и ноги, я вместе со всеми принялся бегать по залу. На этот раз технический паркур давался мне гораздо легче. Но вот физически, несмотря на то, что я был юниором, приходилось тяжелее. Проблема была даже не в весе, а в том, чтобы приспособиться к нему. Единственный плюс в том, что опыта бега с препятствиями у меня было не так много, и адаптировался я гораздо легче. Это опытному спортсмену тяжело изменить заученные тысячи повторений движения. А я лишь примерно знал, как его исполнить, так что было у меня дополнительный вес или нет, на результат это особо не влияло. Зато неожиданно хорошо получился тот самый прыжок, похожий на лягушачий, который я увидел во сне. Пусть выглядел он немного странно, но используя его, я взлетал, словно выпущенный из катапульты, и удостоился удивленных взглядов всех без исключения ребят. А вот тренер выглядел скорее задумчивым, но очень быстро перестал обращать на меня внимание. Впрочем, остальные тоже, потому что тем, кто отвлекался, Михалыч мог накинуть пару-тройку кругов, и это действительно было страшно. Несмотря на кажущуюся легкость утяжелителей, они выматывали. А наказание тренера раздавал щедро, от души. Так что в итоге все пробежали раза в полтора больше, чем было запланировано, а кто-то типа меня и в два, а то и в два с половиной. Причем, когда разминка перешла в саму тренировку, я даже не понял. Но как только Выгорский объявил перерыв, рухнул прямо там, где стоял. Остальные от меня недалеко ушли, тоже дыша, как загнанные собаки. За что тут же получили люлей, и нас дружной толпой погнали на дыхательную гимнастику. И вот тут в отстающих остался я один. Остальные сразу же после окрика тренера уселись во что-то напоминающее позу лотоса и принялись дышать. Я остался стоять как дурак, не понимая, что делать. Но именно сейчас Михалыч и показал класс наставника, занявшись мною лично и буквально за каких-то 10 минут подробно все рассказав и показав так, чтобы даже я, полный профан в этом вопросе, понял абсолютно все. И даже смог сам без посторонней помощи это повторить. Вдох всей диафрагмой, затем задержать дыхание и длинный выдох через нос. Это только со стороны кажется, что просто. А на деле есть масса нюансов. Похоже на то, как монахи буддийские мантры поют. Буркнул я, когда немного разобрался, за что заработал еще один непонятный взгляд и поспешил объясниться. Я в клубе кинопутешественников видел, когда про Индию показывали. Ага. Было непонятно, прокатила моя отмазка или нет, но больше Михалыч никаких вопросов не задавал. Я тоже заткнулся и постарался внимания к себе не привлекать. Тем более, что время дыхательной гимнастики довольно быстро закончилось, и мы вернулись к бегу, а точнее к паркуру. Теперь двигаться предстояло, если не по самой крайней дорожке, то по второй с гарантией. Да и то по ней бегал только я. Остальные, видимо, чтобы показать, какие они крутые, выбрали самую сложную. Далеко не у всех это хорошо получалось. Та же София несколько раз здорово навернулась, после чего бросала на меня злобные взгляды, будто я был в этом виноват. У меня же своих проблем хватало, чтобы еще спорить с вредной девчонкой. Так что ее стрелы прошли мимо цели. Возможно, у нее был план отыграться во время спарринга, но и тут Сикорскую ждала неудача. По идее, в прошлый раз я показал себя с худшей стороны. Меня били все, даже София так что казалось логичным поставить нас с ней в пару или со второй девчонкой, раз уж парни настолько сильнее меня. Это, конечно, коробило, но я понимал, что кидаться голой грудью на амбразуру глупо. Нетренированное тело было бесполезно против опытного бойца. Но почему-то в этот раз моим первым противником оказался Шило. Йоркий пацанчик покрутился передо мной, наметил пару ложных замахов и, внезапно атаковав, нарвался сначала на мой встречный джеб, А затем уже по падающему телу я чисто на автомате пробил ногой, отправляя противника в нокаут. И замер сам, опешив от случившегося. Я действовал чисто на рефлексах, не думая. И будь я в старом теле, это бы меня даже не удивило. Но в новом, никогда не занимавшемся спортом, этого просто не могло быть. Однако факт оставался фактом. Я двигался и ощущал себя так, словно лет десять не выходил из зала. И опять, пока все стояли с открытыми ртами, Выгорский словно и не удивился совсем, кивнул каким-то своим мыслям и отправил отдыхать до следующего боя. И это напрягло даже больше, чем если бы он пристал с расспросами, потому что создавалось впечатление, будто он обо мне что-то знает. Да, возможно, Тихомиров рассказал ему про сны и все такое, но эта легенда не могла объяснить внезапно возникшее на пустом месте мастерство причем не в самом распространенном у нас боевом искусстве. Сават — это все же достаточно экзотический для наших краев стиль, а тут вдруг я не просто показываю какие-то движения, а вполне технично работаю. И ведь даже отмазаться не получится. Вот кто просил меня бить ногами. В Савате они очень характерные что не дает спутать его с другими стилями. И пусть мой тренер тяготел не к спортивному направлению, а к старой школе, гораздо более жесткой и разнообразной, но удар с топой был слишком приметным. Хорошо еще долго рефлексировать мне не дали. Во втором раунде мне достался отдыхавший по жеребию Эмин. Горец сразу попытался пройти в ноги, но нарвался на жесткий прием, отхватил пару ударов, однако сумел закрыться, устоять и перевести бой в жесткую рубку. Причем, несмотря на то, что Керимов являлся ярко выраженным борцом, удар у него был поставлен неплохо. Правда, теперь я давил его опытом, не давая перевести бой в портер, и в итоге подловил, пробив шикарный хук прямо в челюсть. Эмин поплыл, и тренер тут же остановил бой. Так неожиданно сам для себя я оказался в финале. Данила Карпов, второй финалист нашего мини-турнира, был ошарашен не меньше, но быстро пришел в себя. А вот я ничуть не удивился его появлению. Здоровяк был крупнее и сильнее всех в нашей группе и, казалось, не имел слабостей. Обладая мощной фигурой, он не выглядел перекачанным и неуклюжим. Двигался мягко, словно звери, в любую секунду мог взорваться градом тяжелейших ударов. «Это как медведь. Посмотришь со стороны. Эдакий уволень, ленивый и косолапый». Но на самом деле эта машина для убийства, способная развить скорость до 60 км в час, ударом лапы сломать хребет оленю и разорвать любого, кто попадется. Так и Данила оказался очень опасен. Пусть он немного проигрывал мне в технике, но за счет длины рук, быстрой реакции и жутких по силе ударов гонял меня по импровизированной арене в хвост и в гриву. Удивило то, что выбывшие ребята болели не только за него, но и за меня, причем моих было даже больше. И не сказать, что это была поддержка заведомо слабейшего. Пусть рубились мы не совсем на равных, по физическим кондициям я проигрывал, мне приходилось отступать, маневрировать, закрываться, но иногда я весьма жестко отвечал, не давая Карпову расслабиться. Однако победа все равно осталась за ним. Неудачно пропустив боковой в корпус, я не успел закрыться и в следующую секунду полетел на маты, откуда уже не встал. А немного очухавшись, увидел протянутую руку. Данила стоял с немного виноватой улыбкой, мол, извини, не хотел. Бычить я не собирался, как и истерить. Спорт дело такое, не всегда получается побеждать, даже если ты во много раз опытнее противника. К тому же Карпов был по-настоящему хорош. Было видно, что его всерьез натаскивают, наверняка готовят к службе в спецподразделениях. Такому парню и проиграть не стыдно, так что я спокойно принял помощь. И похлопал соперника по плечу, мол, все нормально. В раздевалке особых разговоров о спарринге не было. Ребята немного поудивлялись, как я смог так вырасти за столь короткое время, но без фанатизма. Мол, не хочешь, не говори никаких обид. И это мне понравилось. Чувствовалось, что в парнях нет гнельцы, что была в Галкине и его шестерках. Тут -то они у меня сразу какое-то отвращение вызвали. И если вспомнить, у остальных тоже. Меня же, похоже, приняли в компанию. «Слышь, Чобот!» — толкнул меня в бок шило. «На дискач идешь сегодня? В парке открытия сезона?» «Подумать надо». Я поморщился от боли в отбитых руках. Карпов лупил, как молотом по наковальне. «Дела есть, да и вообще...» э -э -э -э -э, тут же подскочил Эмин. «Решили же, что все идем! Семен, э, -э, -э Что за дела?» «Ладно, ладно!» — не стал я спорить. «Раз решили, значит, буду. Во сколько и где?» «Семен!» — перебил нас, заглянувший в раздевалку Михалыч. «Задержись! Разговор есть!»